и, приблизившись к нему, доверчиво, хитро, таинственно прибавил. «Я иду дальше. То, что римляне запретили обрезание, кажется мне знаком Ягве. Он больше не хочет принимать язычников в свой союз с нами. Он хочет сначала, чтобы мы укрепились в самих себе. Он на время закрыл список». Иосиф мрачно продолжал повторять ему свои прежние возражения. «Но что же останется от универсализма вероучения, если вы лишаете язычников возможности приобщаться к Ягве?» «Я должен», — возразил Верховный Богослов, «поставить на карту либо универсализм иудеев, либо их бытие». Неужели я вправе ради части идеи рисковать всей идеей? Я предпочитаю на время сузить иудаизм до национализма, но не дать ему вовсе исчезнуть из мира? Я должен пронести единство иудеев через ближайшие 30 лет. Самые опасные с тех пор, как Ягвы заключил союз с Авраамом. Когда опасность минит, Дух иудаизма может снова выявиться как дух вненациональный. «Разве было необходимо, — с горечью спросил через минуту Иосиф, — унизить Бен Измаила во второй раз, да еще так жестоко? Вы же знаете, что от подобного удара человек не оправится». «Знаю», — согласился Гамалиил, — «я не мог пощадить его». «Раз операция неизбежна, нужно, чтобы она принесла пользу». «Вы знаете, какой ненавистью к прозелитизму одержим Флавий Сильва?» «На случай, если мы совершенно явно не отмежуемся от Минеев, у него, несомненно, наготове чрезвычайно суровые репрессии». В его распоряжении много способов. Он может отнять у нас привилегии, право суда, университет в Ямнии. Я вынужден нанести удар тем, кто подозревается в сочувствии Минеем. Унижение Бен Измаила гарантирует привилегии Ямнии. Вероятно, Гамалиил был прав». Но Иосиф вспомнил бледное, продолговатое, страдальческое лицо Бен Измаила. Печаль и гнев так сильно бушевали в нем, что он прижал кулаки к глазам, словно ребенок. «Я люблю Бен Измаила», — осторожно сказал через некоторое время Верховный Богослов. «Здесь, в этой тихой комнате, беседуя с вами, — Я удивляюсь, как заставил себя нанести ему смертельную обиду. Здесь я бы не смог. Гамалиил не мог бы причинить такого горя Бен-Измаилу. Скорее, он сам уехал бы из этой страны. Но Гамалиил и Верховный Богослов не одно и то же. Верховный Богослов обязан найти в себе силу растоптать человека, Если этого потребует политический разум, я был бы преступником, если бы, желая пощадить Бен-Измаила, повредил интересам всего еврейства. «У меня не хватило бы сил, но такое благоразумие», — сказал унылый с горечью Иосиф. «Вы не хотите быть нашим представителем в Кесарии?» — спросил Гамалиил, не скрывая своего разочарования. «Я восхищаюсь последовательностью вашей политики», — возразил Иосиф. «Но мне становится не по себе, когда я вспоминаю, что чуть не дал вам своего согласия. В число восемнадцати молений после прекрасной одиннадцатой молитвы посади, как прежде, наших судей». и, как некогда князей наших, было вставлено новое моление, начинавшее со словами «Пусть еретики не надеются» и кончавшееся «Хвала тебе, Ягве, тебе, который посрамил еретиков и поразил возомнивших о себе». Включение этого текста в ежедневную молитву имело ожидаемые последствия. Правда, многие отвратились от Минеев, Отреклись от новой веры и говорили «Аминь», когда произносилась молитва об отлучении еретиков, веровавших в уже пришедшего Мессию».